Глава двадцатая. Прыг-скок. Сборы к экспедиции вглубь острова заняли всего несколько минут. Всеми владело нетерпение. Логан велел не брать с собой огнестрельного оружия, чтобы не обременять себя лишней тяжестью, ведь хищных зверей на Сент-Морице нет, а дикари все передохли. Инструменты, по словам штурмана, тоже не понадобятся. Прат оставил в пещере все необходимое. Шли налегке. Единственной ношей была заплечная сумка с провизией. Гарри строго объявил, что пока сокровище не будет найдено и вынесено к спиртному, прикладываться запрещено. Но все и так были словно хмельные. Проныра приплясывал на месте от возбуждения. Клещ беспрестанно кусал свои тонкие губы. и побледнела, ирландец раскраснился. — Вытаскиваем ладь с драгоценностями. Перепрятываем в надежное место, — говорил он. — Только после этого дадим сигнал капитану, что можно высаживаться. — Дележ произведем, пока остальные будут перетаскивать золото и серебро. Королевский писец вставил. — Золото и серебро я взвешу и пересчитаю сам. Это собственность казны. А ларец будет справедливым воздаянием за перенесенную нами опасность. — это положим, к дикарям впасть не лазали, стояли себе на безопасном расстоянии, — заметил Мичман. — Будет справедливо, если вы получите меньше, чем мы. — Как бы не так. Уговор есть уговор. Мэтр Салье подозрительно прищурился. — Я знаю толк в драгоценных камнях. Надуть меня вам не удастся. — Успокойтесь, приятель. Логан хлопнул песца по плечу здоровой рукой. — Вы собственноручно поделите добычу на четыре части, равные по ценности, а потом мы разыграем их, бросив жребий. Я заметил, как штурман украдкой подмигнул Летиции. Этот спор состоялся уже на пути к горному массиву. Шли через густые джунгли, лавируя между болотами и бочагами, по маршруту, известному лишь Логану. У поваленной пальмы ирландец сделал небольшой привал. Пришло время условиться о правилах игры. Как добраться до клада, знаю один я. И делиться знанием не намерен. Я вам, ребят, конечно, доверяю, но не до такой степени. Вдруг вам придет в голову, что выгоднее поделить добычу на три части, а не на четыре. Он захохотал. но больше никто не засмеялся, все напряженно слушали. Поэтому дорогу к сокровищу я поделю на три куска. Каждый из вас будет знать лишь свой отрезок. Кто не согласен, может проваливать. Обойдемся без него. Возражений не последовало Значит, сговорились. Заковык на пути к тайнику три, во-первых. Нужно попасть в правильный каньон. Их тут по окружности плато несколько сотен. Дорогу от бревна до ущелья я вам покажу, но дальше поведу завязанными глазами. Кто попробует подглядывать, проткну вот этой саблей. И без обид. Он снова хохотнул, однако взгляд был прищуренный, острый. Там в горах двадцать или тридцать поворотов и развилок. Проныра будет знать маршрут от входа в каньон до середины лабиринта. Господин Салье — от середины до рудника. У испанцев все было устроено хитро. Кто не ведает секрета, ни не поймет, как попасть в чрево горы. Эту тайну я доверю нашему доктору. На обратной дороге, когда сундук будет у нас в руках, действовать будем точно так же. Эпин поможет мне вынести ларец наружу. После этого я завяжу ему глаза и добычу потащим мы с клещом. Пардон, с господином Песцом. Когда выберемся к месту, где ждет Проныра, я завяжу глаза и вам, мэтр Салье. Последнюю часть пути до выхода в джунгли сундук мне поможет дотащить Мичман. — Зачем городить огород? — спросил Клещ. — Ведь драгоценности будут уже у нас в руках. — Затем, что дорогу к золоту и серебру знать буду по-прежнему только я. Штурман лукаво подмигнул. — Лишняя гарантия против какого-нибудь несчастного случая. — Никого не хочу обидеть, но, коли вам все-таки захочется поделить содержимое сундука на три части, учтите, пронести добычу на корабль вы сможете только если капитан и команда доберутся до главного клада. Я выслушал этот в высшей степени подозрительный план, всем своим существом ощущаю угрозу. Ошалевшие от алчности клещ с паранырой были готовы на что угодно, но летиться, летиться Неужто она не видит, сколько опасности таит в себе диспозиция коварного ирландца? — Заткните глотку вашему попугаю, и пин, сказал грубий ангарий. От его криков раскалывается голова. — Ц, Клара, успокойся. Она разволновалась от запахов леса. Летиция рассеянно потрепала меня по хохолку. — Карамба! Да чего же тупы бесперые? И мы двинулись дальше. До обрыва видневшегося над верхушками деревьев было примерно три четверти мили. Это небольшое расстояние мы преодолевали целый час, ибо приходилось все время петлять, обходя топи. Я сосредоточился на дороге. Обойти болото справа. У серого валуна поворот. Через двести шагов пересечь овраг. Там летица споткнулась и чуть не упала. Поворот налево. Маленький водопад остается по правое крыло. Видно было, что и остальные стараются запомнить путь. Проныро постреливал глазами во все стороны. Клещ шевелил губами, считая шаги от поворота до поворота. Летиция умница как бы обмахивалась париком, но при этом заплетала на нем какие-то узелки. Воздух в джунглях был пропитан жаркой влагой. Мэтр Салье обливался потом в своем плотном камзоле. Логанта оставил накладные волосы в шлюпке. Подол женского платья подобрал и засунул за пояс, так что виднелись нанковые панталоны и...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 Но должен признаться, что Сент-Морицкое комарье имеет сочный и довольно приятный вкус, отдаленно напоминающий землянику со сливками. Но вот мы вышли к краю горного массива. Он был невысок, сверху донизу и с пещерем трещинами. Некоторые достигали десяти, даже двадцати футов в ширину и представляли собою входы в очень узкие каньоны. Гарри повернул вправо от утеса формой напоминающего круглую башню и довел нас до одиннадцатого по счету ущелья.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 Ирландец с прибаутками командовал «Ногу повыше, поворачивай влево, теперь вправо, живей, сороконожка, живей!» Кто-то постоянно спотыкался, чертыхался, вскрикивал. хоть нет, мне-то развяжите глаза!» — взбунтовался Мичман. «Я ведь все равно увижу эту часть маршрута, когда будут тащить с вами сундук в обратном направлении!» Ирландец почесал затылок, подумал и признал резонность этого суждения. Платок с проныры сняли.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 Когда я смотрел вниз, люди казались мне неповоротливыми жуками, еле ползущими куда-то по своим скучным земляным делам. Мне подумалось, что я мог бы поселиться наверху, в этой чудесной поднебесной стране, и, может быть, обрести здесь покой. Мысль была пустая, мимолетная. Я вернулся назад к своей карме и к своей питомице. Между прочим, когда я парил над плато, осматривая сетку трещинообразных каньонов, Я увидел, что наш, тот, по которому вел компаньонов Логан, несколько отличается от остальных. Дно ущелья, хотя засыпанное камнями, было все же ровнее и чище. Должно быть, когда-то здесь проходила дорога, по которой из рудника к берегу доставляли серебро. Дорога эта делала зигзаги меж утесов, уходя вглубь острова. Штурман остановился возле прижавшегося к обрыву валуна, который при ближайшем рассмотрении оказался изваянием, грубо высеченным прямо в базальтовой стене. Поросший мхом барельеф высотой в добрые двенадцать футов изображал круглоглазого толстяка, на животе которого был вырезан крест. — Кто это? — спросил Мичман. — Святой патрон острова. Гарри набожно перекрестился три раза подряд. Когда-то здесь жили индейцы и поклонялись своему богу. Потом испанцы их всех перебили, окропили идола святой водой и нарекли... святым Маврикием. — Проныра, ты остаешься здесь. Это середина пути. Вот тебе хлеб и сыр. Воды можешь напиться из ручья. А Рома не получишь, пока мы не вернемся. Проныра угрюмо озирался. — Вы чего мне знать, что вы не сговоритесь между собой и не вытащите из сундука самое ценное? — Не бойся, там хватит на всех. — Нет смысла красть по мелочам, — уверил его Логан. Ты сможешь нас обыскать, если захочешь. И мы пошли дальше, только теперь ирландец вел под локти двоих. Шпага, висевшая на боку у Летиции, билась о камни. За первым же поворотом Логан остановился, прошептав "цс", и спрятался за выступ. Очень скоро послышались крадущиеся шаги, из-за угла высунулась физиономия праныры и побелела, наткнувшись на обнаженный клинок. — Я предупреждал, — грозно сказал Логан. — Кто попробует жульничать, прикончу. — Марш на место, скотина! Физиономия исчезла. Клещ тревожно спросил, протягивая руку к платку. — что случилось? — Ничего. Не трогать повязку. Убью. Песец испуганно спрятал руку за спину. — Идем дальше. Тут Гарри сделал нечто удивительное. Подошел к летице и потихоньку развязал ей глаза. При этом приложил палец к губам и подмигнул. Мол, вам я доверяю, и от вас секретов у меня нет. Вести одного слепца легче, чем двоих. Движение несколько ускорилось. Тропа то расширялась, то сужалась, помаленьку идя на подъем. По отвесным склонам там и сям стекали маленькие водопады. Некоторые из них уходили прямо в землю, пробив в ней проток. Другие превращались в змееподобные ручьи, которые, попетляв по дну каньона, тоже ныряли в какую-нибудь щель. Звон струй и журчание сопровождали нас все время. Под эти хрустальные звуки мы сделали еще несколько поворотов и вдруг остановились у очередного водопада. Как и многие другие, он имел вид двухступенчатого каскада. Падал с вершины плато на подобие каменного козырька, на котором вода, разлетаясь пылью, разливалась шире и катилась вниз переливчатой полосой красноватого оттенка. Очевидно, где-то наверху ручей проходил через слой глины. У подножия скалы поток вымыл нишу, а оттуда стекал к противоположной стене ущелья и там с рокотом скрывался под землей. Логан огляделся вокруг и воскликнул. — Вот оно это место! Боже благий, Мы прибыли! — Пока не велю повязок не снимать! Он толкнул Летицию локтем в бок и сделал выразительный жест, означавший «Сейчас покажу фокус». Вслух же с торжественным видом сказал вот что. — Здесь заколдованный вход в рудник. Войти может лишь тот, кто знает заклинание. Сейчас мы с Эпином нырнем в чрево горы, а вы, Солье, останетесь дожидаться нас снаружи. Но паси вас, Христос, снять повязку раньше, чем вы прочтете «Отче наш» семь раз подряд. Это опасно для вашей души и тела. — На всякий случай я прочту молитву. «Двенадцать раз». Клещ сотворил крестное знамение, а я понял, почему ирландец выбрал для второго отрезка пути именно песца. Мичмана Проныру так легко напугать бы не удалось. «Абракадабра! Румба-тарабумба!» — страшным голосом возопил Гарри, сунув руку в щель между двумя камнями. Наверху послышался глухой скрежет. Пальцы королевского песца быстро и мелко чертили в воздухе кресты, губы бормотали молитву. Я задрал голову и увидел, что каменный козырек, на который падал ручей, удлиняется. Из него выдвинулась наклонная плоскость. Поток отделился от стены, прорисовав в воздухе буроватую дугу и стал падать в самый край ниши. Обнажилась поверхность склона, ранее прикрытая водопадом. В ней зияла дыра. Это действительно напоминало колдовство. «За мной!» — махнул Летиции штурман. Спрыгнул в каменную чашу, вода доходила до колен, и двинулся ко входу. Девочка следовала за ним. Ее платье намокло, но подола она не подняла. Отбрызг перья мои оцерели, но я успел сесть ей на плечо и сжал когти, чтобы не упасть. Над нашими головами шелестел полупрозрачный водяной полог. Несколько шагов, и Логан с летицей оказались под сумрачным сводом.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 Если канал упирается в жилу, его расширяет, превращая в шахту. Вот почему одни колодцы заметно шире других. — Их тут шестьдесят четыре, — со вздохом сказал Логан. — Все разной глубины, от десяти до пятидесяти ярдов. Год назад, отстав от своих, я вернулся в пещеру и рассчитывал, что без труда тыщу тайник, но, увы. Правда, это спасло мне жизнь. Летиция подошла к одному из отверстий и заглянула внутрь.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 Только там, в считалке, немного иначе. Не на запад, на восток, да с бруска на оселок. Ведь когда точит нож, сначала пользуются бруском. А уж потом доводит лезвие на оселке. Вы не перепутали? Гарри возразил. — Вы думаете, я не знаю, как точат клинки? Но Джереми повторял именно так. С оселка на брусок. Его голос намертво засел у меня в памяти. — Ну что, приступим, время-то идет.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 «Постойте-ка, что это там у стены?» Летиция подошла к камням, потрогала рукой их обтесанные грани. «Логан, идите сюда! Смотрите, этот кусок базальта похож на брусок для точки, а этот тонкий — на оселок!» «Но слава Будде! Наконец-то! Сообразила!» Соселка на брусок!» — пробормотала она, нагибаясь. «Что это может значить?» «Соображай, соображай! Я бы тебе показал, но задача мне не под силу!»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 «Я знал, Эпин, вы тот человек, который мне нужен. Пустите я первый!» Он ринулся вперед, схватив ближайший факел. Я обогнал ирландца. Мне тоже хотелось поскорее увидеть сокровище.